Глава 18 Игорь. После того, как я увидел дочь и поговорил с Ниной, жизнь заиграла новыми красками. Я ощутил себя молодым, энергичным, а главное, готовым на всё ради того, чтобы остаться рядом с ними. В процедурный кабинет я бежал. Из процедурного тоже. Мне хотелось, чтобы прошел этот день и наступил новый, чтобы и тот закончился и так поступательно до тех пор, пока не наступит день операции. Я был уверен в том, что все пройдет замечательно. По-другому и быть не могло. Когда я лежал под капельницей, после процедурного кабинета ко мне в палату вернулась Алиса. «Лежишь?» — с порога спросила настороженно моя девочка. «Лежу. Проходи». Пригласил ее и показал на столик с креслом в углу палаты. Она прошла внутрь и дошла до окна. Немного постояла ко мне спиной, а потом развернулась, присев на подоконник. Руки она сложила на груди. Вид у моей дочери был воинственный, строгий, я бы даже сказала, деловой. И смотря на нее, я замечал схожие со мной черты, манеры, жесты, мимику. Удивительно, но она действительно была очень похожа на меня, но только невероятно женственной, милой девушкой. «Я так понимаю, у вас с мамой намечается очередной роман?» спросил сухим и строгим тоном Алиса, почему намечается? Он был всегда, поправил ее, чтобы не было каких-то недомолвок. Хватит недоразумений. Был всегда? переспросила дочь. Не замечала. Может, вы тайно встречались, как воры-подельники? Дочь, чего ты хочешь? тоже перешел на деловой тон. Раз уж диалог идет в таком ключе. Счастье. «Ты не поверишь, но я хочу счастья. Хочу семью, и чтобы в ней все было ясно и понятно», — выделяя последние слова, проговорила моя принцесса. «Хочу любить и быть любимой, и чтобы те люди, которых я люблю, тоже были счастливы, не страдали и не мешали быть счастливой мне. Ты, наверное, не знаешь, но мама так и не вышла замуж, она растила меня одна». И несмотря на то, что с нами жил и помогал ей во всем замечательный мужчина, она так и не смогла обрести семью. У Петра теперь другая семья, сын. А мамина жизнь вошла в спокойное русло. Она больше не плачет по ночам, не смотрит без конца в окно, не грустит вечерами. Она живет нормальной и размеренной жизнью. И я хочу, чтобы так оставалось и дальше. То есть ты хочешь, чтобы твоя мама, моя Нина, «Жила серой, безрадостной жизнью. Ничего не ждала, никого не хотела. Просто жила и даже в окно не смотрела». Немного перегибая, подытожил я. «Хватит ерничать! закричала гостья. «Не кричи». Немного приподнимаясь, насколько позволял катетер в руке и капельница, но так, чтобы лучше видеть дочь, продолжил наш разговор. «Тебе не кажется, что мы все слишком взрослые люди?» чтобы указывать друг другу, что делать. «Ты взрослая, самодостаточная девушка. Как я понимаю, ты та самая Алиса, которая подвигла Ромку окончить университет и поднять опять филиал в Москве». Дочь фыркнула мне в ответ, но я принял и такое пояснение. «Ты умная, а главное, уже полностью самостоятельная личность. Все, что Нина могла дать, она тебе дала, а теперь позволь ей просто пожить для себя». «Тем более твоя жизнь, как я понимаю, тоже налаживается. Я не отговорю тебя от отношений с Ромкой, хотя знаю его достаточно хорошо». Подмигнул ей и улыбнулся. «А ты не мешай, пожалуйста, нам с твоей мамой. Поверь, мне и так будет очень непросто. Наши отношения всегда были непростыми, а сейчас так и вообще. Но если не попробовать, то тогда совершенно точно мы не будем вместе». «Я не хочу, чтобы она страдала» настаивал на своем Алиса. «Я и не собираюсь причинять ей боль», оправдывался перед ней я. «Ну как ты не понимаешь?» вышла из себя моя гостья. «Это ты пойми. Я не отступлюсь. Я люблю твою маму. И тебя люблю. Я сделаю все, чтобы вернуть вас. Я не рассчитываю на скорое взаимодействие нас как отца и дочери, но я приложу все усилия, чтобы ты когда-нибудь сказала, что тоже любишь меня». «Ты слишком поздно спохватился», — вставая с подоконника и направляясь на выход, ответила дочь. и все всё-таки я тебя люблю», — сказал ей вслед, но она даже не обернулась. С уходом Алиса моя эйфория поутихла. Пришло осознание, что впереди не просто операция и восстановление, а долгий, тяжелый и непростой путь по реставрации собственной жизни, и никто, кроме меня, его пройти не сможет». Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как пришла медсестра и сняла капельницу. Сколько я витал в облаках, не знаю, но вернул меня на землю, смутно знакомый голос. «Хорошо лежите, Игорь Станиславович», — сказал мужчина, что сидел в кресле рядом со столиком в углу палаты. Приподнялся и пристально посмотрел на гостя. «Привет, Сём», — узнал напористого и неравнодушного водителя. «Сейчас он выглядел иначе». Хорошая, дорогая одежда, седина в висках. Дорогие часы — все это придавало ему величие. Но его глаза говорили о том, что в глубине души он остался тем самым веселым, добрым и, на удивление, мудрым парнем. «Маша привет передает, Не смогла прийти. «Но если ты задержишься здесь надолго, то и она навестит тебя». «Но хотелось бы встретиться при других обстоятельствах». Перекидывая ногу на ногу, продолжал диалог гость. «Как ты узнал?» удивился я визиту и осведомленности о моем состоянии и здоровья так нин сказала беспечно ответил бывший водитель как вы продолжили общаться после ее бегства впал в ступор я нет успокоил меня бывший сотрудник мы встретились случайно буквально вчера вечером она прогуливалась в центре рядом с нашим домом так и пересеклись от нее все и узнали я поздравляю тебя ты отец «Да, отец», — грустно подтвердил я. «А что так грустно? Ты вообще красавчик!» Испытал такие бурные эмоции, смог так сильно полюбить и при этом сохранить чувства. «Ваши отношения не било о камне бытовуха, пеленки и кризисы всех возрастов ваших детей. Вы прошли все это, сохраняя светлые воспоминания о прекрасных днях. И теперь, когда дочь уже взрослая и самодостаточная, а вы мудрые и опытные», «Вы вернулись к былым чувствам». «Слишком красиво и хорошо, чтобы быть правдой», — усмехнулся энтузиазму и позитивному настрою Семёна. «А правда — это всегда лишь часть информации, и чаще всего самая красивая. Все остальное тщательно скрывают. Ты думаешь, у кого-то были отношения без сучка без задоринки?» «Не было. Отношения — это труд. А красивые отношения — монотонный, кропотливый и усердный труд». И они приходят к нам ровно тогда, когда мы готовы именно к этому труду, а не к той красивой правде, которую все ждут. Тот никогда не дожидается. Потому что просто ждет и не готовится к труду. Кто-то трудится за двоих и тоже ничего не получает. Я надеюсь, что вы оба готовы. Я не уверен, проговорил я, понимая, что действительно, если Нина не захочет пойти мне навстречу, то встречи не состоится. В себе! Уточнил у настороженно Семен. В ней, точнее в том, что ей это надо. Объяснил свою точку зрения я. А ты спроси, сказал очевидное, но до недавнего времени для меня невероятное. Спрошу. Не спросишь, струсишь. Тогда Бориси доказывай ей самой, что она хочет. Не сдавая позиции позитива, продолжал гость. Причинять ей счастье. Задумался и загрустил я. «Нет, показывать ей, каким может быть ее счастье, если она будет с тобой. Но только без маркетинговых уловок. Не обещай больше, чем сможешь, иначе это уже не то. Уже и так вашей истории достаточно». «Я понимаю». «Ну тогда действуй», — стукнул себя по коленям, и встал Семён. «Я вижу, ты и сам все понимаешь. Времени зря не теряй. Маше привет передам, можешь меня не провожать. Как выпишешься?» Ждем вас с Ниной к нам в гости. Спасибо, высказал искреннюю благодарность мужчине, что сделал для меня в свое время очень много. Не пропадай, оставь номер телефона. Он есть у Нины, мой и Машин, так что ключ к нашему общению лежит в ее телефоне, подмигнул мужчина и направился в сторону выхода из палаты. Ох, какие золотые слова. Сынок, не познакомишь? Оказывается, в дверях все это время стояла моя мать. Мам, подслушивать плохо. Ты не знала? Да, наверное. В общем-то, скорее всего, знала, но, видимо, забыла. Сам понимаешь возраст. Тут помню, тут не помню. Хорошо, что слышу хорошо, и вижу великолепно, и это чудо. Ниорничай, могла я обозначить свое присутствие. Зачем? Вы не говорили ни о чем крамольном, от чего мои старческие уши могли пострадать. «Мама, это Семен. Семен – это моя мама, Нина Федоровна Рокотова». «Очень приятно», — сказали в один голос оба гостя. «А это не тот замечательный юноша, что после твоей просьбы о ремонте Ниной квартиры открыл фирму подделки и ремонту квартир? Да, это он, мой бывший водитель, а теперь, судя по всему, успешный предприниматель». Семен гордо, но по-доброму улыбался моей маме, Она отвечала взаимностью. «Как я удачно зашла. Прекрасный мужчина. Такие речи умные, говорит. Я с радостью с вами пообщаюсь. Не могли бы вы проводить меня в столовую, а то я сегодня не завтракала». «Мама, что ты задумала?» оборвал свою родительницу. «Я? Что ты, сынок, разве я могу? Я пожилой человек, жаждущий приятного общения» и пользуюсь своим возрастом и статусом ровно настолько, насколько могут мне позволить приличия. «Вы сильно торопитесь», — обратилась она к моему посетителю. «Я найду немного времени, чтобы угостить вас кофе», — учтиво и, как всегда, с улыбкой ответил Семён. «Ну, тогда не будем терять время», — подхватывая под руку бывшего водителя, моя мама скрылась за дверью. Что задумала моя неугомонная родительница, оставалось только догадываться. Но мысли не шли в голову, и я решил не усердствовать. В любом случае, это не должно быть чем-то грандиозным. А то, что она увлеклась чем-то кроме меня, на данный момент радовало. Ажиотажа вокруг себя не хотелось. «Алло, Ром, что случилось?» Внезапно позвонил племянник. «Понятно. Этого следовало ожидать. Постарайся его найти, меня он слушать не станет, может, хоть с тобой поговорит. Постарайся донести до него что, невзирая ни на что, мы с ним братья, и я люблю его. От новых сведений не изменилось ровным счетом ничего». «Как от ничего?» — раздался голос Макса от двери. Я сбросил вызов и повернулся по направлению источника звука. В дверях стоял подвыпивший брат. «Ты смотришь на жизнь сквозь пальцы», проходя к месту, на котором сидел прошлый посетитель, распалялся Макс. «Ты живешь как ковыль на лугу». Куда ветер подул, туда и наклонился. Отец не занимался тобой. Ну и не надо. Заставил работать, начал работать. Жениться, женился. Любовь ушла, ну и бог с ней. Друг предал. И тоже не проблема. Брат, не брат, и опять не беда. Скажи тебе все равно. Тебе на всех плевать. Ты себя мнишь выше всех вокруг. Ты ни в ком не нуждаешься. Макс. «Кто тебя в таком состоянии пропустил в клинику?» Задал почему-то вопрос совсем не по теме нашего разговора. «И это все, что тебя интересует?» — ухмыльнулся гость. «Нет, меня много интересует. Но объяснить тебе то, о чем ты просишь, сложно. Тем более тебе, когда ты в таком виде». Попытался утихомирить брата. «А почему мне сложно объяснить? Ты считаешь, что умнее меня? Я не пойму простых слов?» «Макс, прекрати, ты просто нарываешься на скандал, а мне они не нужны, хватит. Я не ставлю тебя или себя выше. Я твой брат», — выделяя каждое слово, проговорил, глядя в глаза посетителя. «Родной, неродной, мне все равно. Я считал Стаса отцом и буду считать, просто потому что он считал меня своим сыном и признал это документально. Другого отца я не знал и знать не намерен». «Ты его биологический сын, значит, мой брат. Я люблю тебя. Моя мать полюбила тебя. Тебя любит сын. Я и моя мать любим Ромку. Что тебе еще надо? Что изменит бумага о нашем кровном родстве? Что она изменит?» Макс смотрел на меня потеряно. Было видно, что в его душе черти пляшут жигу. Но высказать это он не мог. Может, потому что... Не мог до конца осознать всего того, что творилось, а может, просто не хотел говорить. «Тебе меня не понять!» — кинул, направляясь к выходу посетитель. «Главное, чтобы ты правильно понимал, а все остальные тоже смогут со временем». «Неужели ты не ненавидишь меня?» — сматриваясь в мое лицо, спросил он. «Мы все ошибаемся. Порой я злюсь на тебя». Я бываю несдержанным, но осознание того, что ты, мой брат, никогда не покидает меня. Так что нет, я не ненавижу тебя. Макс недоверчиво посмотрел на меня и вышел из палаты. А я подумал, поистине свой рай или ад мы определяем сами, потому что носим в своей душе. Макс сам разрушает свою жизнь, не осознавая, что любить можно по-разному. И все любить не могут так, как он хочет». А принять ту любовь, что есть у других к нему. Он не хочет, а может, просто не умеет. Ром, отец в Москве, он был у меня. Постарайся поговорить с ним. Да, ему тяжело, но и это пройдет. Я уверен, наступит просветление. Да, тебе лучше вернуться в Питер и присмотреть там, как только Алиса выйдет из больницы, пусть займется филиалом. Я сменю тебя как только смогу, ну или, может, Макс одумается раньше. Разговор с Максом натолкнул меня на мысль о том, какие мы все таки разные. И дело тут не в том, кто чей отец, а в том, что судьба сводит нас так, чтобы мы дополнили друг друга. Интересно, смог бы я удержать корпорацию, что оставил отец, не будь рядом деятельного Макса? И пришло время и мне размяться и заняться делом. Я долго сидел и ждал, но время пришло побегать. причем не просто побегать, а догнать. Залюбить и жениться.